«Валера, удачи тебе. Защити проект так, как никогда ранее. Я в тебя верю. Но дальше мы идем отдельно друг от друга. Слишком долго я тебя ждала. Больше не хочу». «И как это понимать?» «Я бездумно перечитывал строки, но их смысл до меня не доходил. Будем надеяться, что это какая-то шутка, и Наумова уже наверху, а я, как всегда, опаздываю». Подхватил материалы по проекту, ноутбук, и поспешил в кабинет к начальству. «Валера, удачи тебе. Защити проект так, как никогда ранее. Там уже все потихоньку собирались, но как я ни выглядывал ниночку, её нигде видно не было. Защита проекта прошла как в тумане. Я рассказывал, отвечал на вопросы, но мыслями был далеко. Проект взяли в разработку, так что работа и причём интересная и оплачиваемая, я обеспечен. Но меня это не радовало. Даже не так. Меня это радовало, но огорчало, что нет рядом Наумова, с кем можно эту радость разделить. Я вернулся в опустевший кабинет. Мне было мило их вещщиц Нины, и кабинет сразу стал безличный. Устал, опустился на стул и ещё раз взял в руки её злополучную записку. Её чувства не стали для меня новостью. А воскресенье после концерта, когда Наумова не захотела продолжать вечеринку, я довёз её домой, а на обратном пути набрал Шуру, её лучшую подругу. Она-то мне и сказала, что я дурак и ничего перед своим носом не вижу. Анина в меня чуть ли не с первого курса влюблена. А я что, не медиум же? Мы же с ней только ругались и соперничали. В понедельник я шёл на работу с чётким желанием поговорить и всё обсудить, но как обычно проспал, а когда пришёл, сначала был поражён её видом. Передо мной сидела не моя обычная одногруппница-ботаник, а уверенная в себе девушка. Потом замотались с проектом, затем пошёл к Сергею Викторовичу договариваться о презентации проекта завтра с утра. обратно не вернулся, отпросился у босса и уехал по срочным делам. Во вторник с утра были у шефа, потом доделывали косяки, даже на обед некогда было сходить, заказали роллы прямо в кабинет. Меня после работы ждал Глеб в гараже, поэтому задержаться не получилось. В связи с этим пригласил я в кафе на следующий день. А она вот что придумала. Ну ничего, ещё посмотрим, кто кого. Так легко от меня сбежать не получится. Тем более она не знает, а у меня есть карт-бланш, который полностью меняет всю ситуацию. Я, конечно, не хотел ввязываться в эту авантюру, но теперь придётся. Вернулся мыслями во вчерашний день, когда я шёл к боссу, мне позвонил фотограф Денис. Он арендовал у меня мотоцикл на фотосессию и попросил к нему подъехать. Я удивился, но поехал. Вдруг ему ещё что-то нужно для фотографии. А мы с Глебом не против, деньги, как говорится, лишними не бывают. Тем более у нас сейчас такой Москвич хороший появился, весь такой в ретро-стиле, его можно обыграть в красивой фотосессии. Поэтому я ехал навстречу, даже не задумываясь, что понадобился ему для чего-то другого, а он меня задачил. Валера, на нас вышел зарубежный представитель. У него сеть кондитерских, и они сейчас запускают новый продукт на рынок. И он в нашем портфолио увидел фотографию на мотоцикле и придумал концепцию рекламных снимков. Они хотят, чтобы вы с Ниной были в свадебных нарядах и рекламировали их донатсы. Они хотят, чтобы вы с Ниной были в свадебных нарядах и рекламировали их донатсы. Их что? Удивился я. Вообще всё предложение было странным, но мозг зацепился именно за незнакомое слово. «Донатсы — это американские пончики, покрытые шоколадной глазурью. Их еще обычно такими яркими делают», — начал мне объяснять Денис, а потом показал фотографии. «С этим разобрались, но ведь я совсем не модель». «А они и не хотят модель, им фактуру подавай». «А вы с Ниной вписались в концепцию, которую они придумали. Я бы советовал подумать и сразу не отказываться». «Хотелось, конечно, наотрез отказаться, но решил, что лучше через время вежливо слиться». Показал им «Москвич», они загорелись идеей. Договорились, что завтра Глеб им привезет машину. И вот сегодня я понимаю, что хорошо, что сразу не отказался. Это шанс видеться с Ниной. Ведь Шура сказала, что она собирается подписывать контракт. Значит, от предложения зарубежной компании отказываться не будет. Набрал еще раз с Наумовой, нашли лишь короткие гудки. По-моему, мой номер кинули в черный список. Позвонил Глебу и решил с ним поехать отвозить машину. «Как раз и его заберу». Потом все не по такси шлятся. И Денису скажу, что согласен на контракт. Глеб уже выдвинулся по адресу, так что я тоже поехал туда, предварительно закрыв кабинет, отпросившись у шефа. Проект уже разработан, а его запуском займусь завтра. И так все было очень нервно. Так и перегореть недолго. А мне вообще нужно решить личные дела, а то я не могу сосредоточиться на работе. Дэн очень обрадовался моему решению. Я забрал документы с ТЗ рекламы, что хочет заказчик, и поехал к дому Нины. Надеюсь, что смогу я подкараулить и буду радовать новыми перспективами. Мой тайный друг Шора написала, что они должны встретиться в 5. Она немного задержится, так что у меня будет пара минут, чтобы разговорить Наомову и уговорить её со мной работать и общаться. Её я узнал сразу, хоть и стала она выглядеть сейчас по-другому, более уверенная в себе, что ли, и этот блеск в глазах, который ничем не скроешь и не нарисуешь, если его нет. Я быстро вышел из машины и двинулся к ней. Нина, привет. А я тебе звонил. Ничего умнее, конечно, придумать не смог. Мирошниченко удивлённо посмотрела она на меня. А ты что здесь делаешь? Тебя жду. Ты же обещала мне сходить в кафе сегодня. Я не соглашалась, сказала, посмотрим по обстоятельствам. И как видишь, они изменились. Вижу, и мне это не нравится. Тебе не кажется, что уходить, написав записку, не по-человечески? Нет, не кажется.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 Мы в кафешку. Поехали с нами. Покажешь, какой по-твоему ваш совместный путь? подмигнула мне Гарина. "Шура, попыталась возмутиться Нина, но я уже шёл к своему автомобилю, чтобы ехать за девушками. А в кафе я покажу ей ТЗ и уверен, что она его оценит и захочет поучаствовать. Или нет. Господи, с этой наумовой никогда ни в чём нельзя быть уверенным".